Пророк на это указывает ясно. К Израилеву свету, к Израилеву сиянию. Далее: Тогда ты Израилю видишь и просияешь от радости, вострепещет и расширится сердце твоё, потому что богатства морей обратятся к тебе, и достояние народов пойдёт к тебе. Тогда сыны иноземцев воздвигнут стены твои, и цари их будут служить тебе. И постоянно будут открыты врата твои, и не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы приносимы были тебе сокровища народов и приводимы цари их. Ибо народы и царства, которые не станут служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Ты будешь питаться туком народов и наслаждаться царским изобилием. Вместо меди я буду снабжать тебя золотом, вместо железа стану доставлять серебро, вместо дерева медь и вместо камней железо. Да, твоё солнце уже не закатится, и дни плача твоего кончатся. Так говорит пророк, один из величайших патриотов еврейских. И какая светлая, какая завидная будущность сулится нам в этих строфах. Наши цели не в загробной жизни, какой стараются утешить себя лучшие люди из акимов верующих в цель. Наши цели все осязательны, все здесь на земле, которая самим Всевышним хваление ему обещана нам в наследство. Небо и загробная жизнь уже без того принадлежать нам в силу того, что мы евреи, народ избранный Богом. И доколе мы будем оставаться верными и добрыми евреями, нам нечего особенно о них заботиться. Они наши. Наше призвание, повторяю, здесь на земле. И оно вполне земное, реальное, как и указывает на то многократно священное Писание, не говоря уже о Талмуде. Хотите проследить со мной исключительно по посукам Писания нашу великую земную программу? Вот она. Но предварительно одно маленькое отступление. Гаим укоряет нас, что мы любим золото, как будто они сами не любят его. Да, мы любим золото, мы обязаны любить его, ибо золото сила. Мы любим золото, потому что это металл чистый и твёрдый, как должна быть чиста и тверда душа еврея. Благородный металл и душа благородная. Замечательно, что уже в самом начале нашей Достохвальной Торы при описании рая первых человеков упоминается, что и золото той земли хорошее. И упоминается о нём как об одном из несомненно важных, даже, пожалуй, важнейших из преимуществ земли, данной в поселение нашим прародителям. Казалось бы, на что, к чему им золото? Когда они не нуждались даже в покровах для своего тела, когда и без того уже они жили в золотом веке. Но тут, может быть, даже бессознательно сказалась самая суть нашей натуры. Первобытный бытописатель наш, уж инстинктом постиг и оценил качество этого благородного металла. И золото той земли хорошее. Заметьте, хорошее. Не кроется ли в этих словах таинственное указание, что вот где и вот в чём источник вашей силы, вашего господства над человечеством?